Однажды в декабре. Однажды в декабре драконы готовились к встрече Нового года. Большие трудности возникли с трехголовым драконом Потаповым. Он никак не мог выбрать себе подходящую роль. «Я буду Дедом Морозом», — сказал Потапов. Ха, ха трехголовый Дед Мороз», — съехидничал дракон Кузя. «Может, ты еще трехголовой снегурочкой хочешь быть?» «Снегурочкой буду я!» — вмешался огнедышащий дракон Кетчуп. «Огнедышащая Снегурочка?» — возмутился Потапов. «Это же фильм ужасов!» «А что?» — оправдывался Кетчуп. «Подумаешь, немножко огнедышащая декоративно и за себя постоять может. Ни один серый волк не привяжется. Снегурочка плюнет, и из волка шашлык с Кетчупом!» «Ты, Кетчуп, будешь фейерверком!» и не спорь сказал дракона на кондыч а снегурочкой буду я как самый положительный снегурочка пенсионерка фыркнул потапов лучше вот что моя правая голова будет дедом морозом средняя новым годом а левая любимая снегурочкой — Хитрый какой! — возмутился Кузя. — Три главных роли себе захапать хочешь? Лучше мы тебя поставим вверх ногами, и ты будешь новогодней елкой с тремя ветками. — А хвост? — испугался Потапов. — Вверх вытянем и звездой украсим, — сообразил Кузя. — Может, я лучше буду зайчиком? — жалобно спросил Потапов. — Да ты что, из тебя такая елка выйдет, яркая, красивая, — уговаривали его драконы. — И ты будешь самой главной на празднике, мы вокруг тебя будем хоровод водить. — Ладно, — соплазнился Потапов, — если хоровод. И вот, наконец, тридцать первое декабря. Снегурочкой нарядили, конечно, принцессу. Дракона-анакондыча завернули в белую простыню и сделали зайчиком. Правда, все принимали его за привидение. Дедом-морозом хотели быть многие. Поэтому, чтобы никто не обиделся, Деда-мороза сделали из подручных материалов. В валенке воткнули лохматую швабру, на швабру нахлобучили шапку и задрапировали скатертью. Скатерть была в цветочек и с бахромой, так что у Деда Мороза получился не то летний сарафан, не то набедренная повязка, но он был смирный и не возражал. Гвоздем программы был, конечно, Потапов. Он стоял на трех головах и был весь обмотан мишурой и гирляндами, с ноги свисал стеклянный шарик, в пасти горел фонарик — а вытянутый вверх хвост украшала звезда. «Милый, я за тобой уже полгода замужем», — сказала принцесса, «но я и не подозревала, что ты такой красивый. А как ты блестишь!» «Да», — сказал Потапов, — «я всегда знал, что у меня блестящее будущее». И вдруг... В зал вползла змея. Все замерли, а Потапов притворился елкой еще старательнее, чем раньше. «Ах, вы не пригласили меня на праздник!» — зловеще сказала змея. «Поэтому вы все уколите палец веретеном и заснете на сто лет!» — Минуточку, — возмутился Потапов. — Это же совершенно другая сказка про спящую красавицу. — Где вы видите здесь спящую красавицу, мадам? Змея оглядела присутствующих. Ее взгляд остановился на принцессе, но та скорчила жуткую рожу и захлопала ушами, чтобы змея, не дай бог, не приняла ее за красавицу. — Нету красавицы, — растерянно сказала змея. «Извините, ребята, обозналась» и печально поползла к выходу. «Да ладно», — пожалел ее Потапов. «Оставайтесь с нами. С Новым годом, дорогая змея!»